Многослойная пицца. Рецепт Светланы Приходько. Вам понадобится: одна упаковка основы для пиццы, либо тонкий лаваш, 600 г фарша любого, 100 г солёных грибов, две луковицы, один стакан воды, тёртый сыр, майонез, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Смешайте фарш с нарезанными солёными грибами, луком, специями, смесь прованских трав или другие по вкусу. В кастрюльку мультиварки положите корж основы для пиццы. На него фарш, майонез и зелень. Следующий корж, фарш, майонез, зелень и тёртый сыр. Потом такой же слой, но без сыра. Последний слой накрыв коржом. Обильно полейте майонезом, кетчупом, посыпьте зеленью. Добавьте воду, включите режим выпечка на 40 минут. Затем режим тушение ещё на полтора часа. За 15 минут до готовности обильно посыпьте пиццу тёртым сыром.